«Нет же, это собачье все! Первое, что случилось бы, это бы мы смертельно возненавидели друг друга, не так, как я свою Фаину ненавижу, я ее спокойно, равнодушно, даже порой любовно ненавижу, а остро, до тошноты, до истерики, и тогда бы она попыталась свернуть мне шею» потому что перевоспитать меня, пустой номер, не такой я, товарищ, значит катастрофа. И погибла бы, конечно, она, а не я, понимаешь? Нет, — ответил Яков добросовестно, — абсолютно не понимаю. То есть я вот что не могу понять. Если ты все это хорошо знаешь и предвидишь, зачем же? А ты всегда делаешь, что предвидишь, оставь. И потом я же говорю, амок, досадливо поморщился Роман, амок, и все. Или еще по-нашему, солнечный удар, есть у Бунина такой рассказ. А точнее сказать, конечно, все дело было в моем настроении. Ух, какой я тогда был разнесчастный, какие у меня на душе кошки скребли. А вот встретился с ней, и все прояснилось. И мир стал хороший, и люди хороши, да и сам я ничего. — А как ты с ней встретился, если не секрет, конечно? — спросил Яков. — Да как вообще встречаются на курорте? Шлялся по пляжу и встретился. Она там с одним фертом ходила, знаешь, из этих из свободных художников. А я с ним... Как-то раз случайно познакомился дней за десять до этого, то есть встретились мы тогда случайно, но я его сразу узнал, как только он заговорил со мной. Вызывал я его свидетелем лет семь тому назад по одному скандальному делу, тоже с выкидончиками тип. Я его по этим выкидончикам и запомнил, а он меня нет». Так вот он мне первый на пляже и закричал с пьяну. А, мой полночный друг, докучный да собеседник, один? А ну-ка типа познакомлю с интересной женщиной. Ну, мы целый день и прошатались, в развалюху одну зашли, вино пили, я один целый кувшин выдул, ну и вино, ох, и вино, умирать буду, не забуду. Вспомнишь, до сих пор скулы сводит. А ведь, знаешь, насчет вина и вообще-то не больно, а тут такое попалось. Это на это после трех часов ходьбы. — Так после этого ты и упал на нее, — рассмеялся Яков. — Эх, брат, брат, какой же тут к дьяволу амок, тут пьяная башка, жара да усталость, вот и все, есть о чем говорить. — Есть, брат, есть, — серьезно качнул головой Роман. Я ведь и пить-то никак не хотел. Я, понимаешь, и выпил только потому, что она на меня смотрела. Я как-то вдруг случайно поднял на нее глаза, поглядел, да чуть и не рухнул. Такая она сидела передо мной. И вдруг я почувствовал, как бы тебе это объяснить, высокое освобождение. Освобождение от всего моего, от моей грубости. Грузности, недоверчивости, и уж не знаю, от чего. Она такая была свободная, легкая, простая, раскованная, как говорят актеры, что я чуть не взвыл. Правда, правда. И вспомнил вдруг свою Фаину, как утром она ходит по комнатам в халате, потом возле зеркала стоит, зевает, зуб ковыряет, и тут вдруг телефон звонит, какая-то подруга вызывает разговаривает с ней, смеется. Какие-то намеки, полувопросики, полуответики, недоговорки. Фырк-фырк. а? Фырк. да, о. Там ведь все понимается по одному звуку. Трубку положит, начнет мне шарики вкручивать, щупает, какое у меня настроение. То есть, что ей сегодня можно, что нельзя. Вот представил я себе все это. И такую муть в душе почувствовал, что даже застонал. Ну, нет, думаю. Конец. Бери свои цацки и иди от меня к чертовой матери. Не могу больше. Так сижу, мычу, а она через стол дотронулась до моей руки и спрашивает, вы что-то сейчас неприятное вспомнили, про дом, наверное.